действие первое сон первый мне снился монастырь слышно как хор монахов в подземелье поет глухо осветителю отчи николаем лей бога о нас тьма а потом появляется скупо освещенная свечечками прилепленными у икон внутренность монастырской церкви неверное пламя выдирает из тьмы конторку в кое продают свечи Широкую скамейку возле нее, окно, забранное решеткой, шоколадный лик святого, полинявшие крылья серафимов, золотые венцы. За окном безотрадный октябрьский вечер с дождем и снегом. На скамейке, укрытой с головой попоной, лежит Барабанчикова. Химик Махров в бараньем тулупе примастился у окна, и все селится в нем что-то разглядеть. В высоком игуменском кресле сидит Серафима в черной шубе. Судя по лицу, Серафиме не здоровится. У ног Серафимы, на скамеечке, рядом с чемоданом, Голубков. Петербургского вида молодой человек в черном пальто и перчатках. Голубков, прислушиваясь к пению. — Вы слышите, Серафима Владимировна? — Я понял, у них внизу подземелье. В сущности, как странно все это. Вы знаете, временами мне начинает казаться, что я вижу сон, честное слово. Вот уже месяц, как мы бежим с вами, Серафима Владимировна, повесим и городам, и чем дальше, тем непонятнее становится кругом. Видите, вот уж в церковь мы с вами попали. И знаете ли, когда сегодня случилась светку-тюрьма, я заскучал по Петербургу, ей-богу. Вдруг так отчетливо вспомнилась мне зеленая лампа в кабинете Серафима. Эти настроения опасны, Сергей Павлович. Берегитесь затасковать во время скитаний. Не лучше ли было бы вам остаться? улыбков О, нет, нет. Это бесповоротно, и пусть будет, что будет. И потом, ведь вы уже знаете, что скрашивает мой тяжелый путь. С тех пор, как мы случайно встретились в теплушке под тем фонарем. Помните, прошло ведь, в сущности, немного времени, а... Между тем, мне кажется, что я знаю вас уже давно-давно. Мысль о вас облегчает этот полет в осенней мгле, и я буду горд и счастлив, когда донесу вас в Крым и сдам вашему мужу. И хотя мне будет скучно без вас, я буду радоваться вашей радостью. Серафим умолча кладет руку на плечо Голубкову, погладив ей руку. позвольте — Да у вас жар, Серафима. — Нет. — Ну, пустяки, Голубков. Ну, — То есть как пустяки? Жар, ей-богу, жар! серафим Вздор, Сергей Павлович, пройдет. Мягкий пушечный удар. Барбанчикова шевельнулась и простонала. — Послушайте, мадам, вам нельзя оставаться без помощи. Кто-нибудь из нас проберется в поселок. Там, наверное, есть акушерка, Голубков. — Я сбегаю! Барабанчиков молча схватывает его за полу пальто. — Серафима, почему же вы не хотите, голубушка? — Барабанчикова. — Капризно. — Не надо. Серафима и Голубков в недоумении. Махров тихо Голубкову. — Загадочная и весьма загадочная особа. Голубков шепотом. — Вы думаете, что... — Махров, я ничего не думаю. — А, так, лихолетие, сударь. Мало ли, кого не встречусь на своем пути. Лежит какая-то странная дама в церкви. Пение под землей смолкает. Паисий появляется бесшумно, чорен, испуган. — Документики, документики приготовьте, господа честные. Задувает все свечи, кроме одной. Серафима, Голубков и Махров достают документы. Барабанчикова высовывает руку и выкладывает на попону паспорт. Баев. Входит в коротком полушубке, забрызган грязью, возбужден. За Баевым буденовец с фонарем. — Эх, чтобы черт задавил этих монахов! — Ух! — Гнездо! — Ты, святой папаша, где винтовая лестница на колокольню? — Повеси. — Здесь, здесь, здесь Баев буденовцу. — Посмотри! Буделовец с фонарем исчезает в железной двери. Паисию. — Был огонь на колокольне! Паисий. — Что вы, что вы, какой огонь? Баев. — Огонь мерцал. Ну, ежели я что-нибудь на колокольне обнаружил я вас всех до единого вместе с вашим седым шайтаном к стенке поставлю. Вы фонарями белым махали! Паисий. — Господи, что вы? Баев. — А эти кто такие? Ты же говорил, что в монастыре ни одной души посторонней нету. — Повеси. — Беженцы... Они... Беженцы... Серафима. — Товарищ, нас всех застиг обстрел в поселке. Мы и бросились в монастырь, — указывает на Барабанчикову. — Вот женщина, у нее роды начинаются. Баев подходит к Барабанчиковой, берет паспорт, читает. — Барабанчикова, можно Паисий сатанея от ужаса шепчет. — Господи, господи, только это принеси. — Готов убежать. — Святый и славный великомученик Дмитрий. — Баев. — Где муж? Барабанчикова простонала. — Баев. — Нашла время, место рожать. — Махров. — Документ. — Махров. Yeah, — oh, Вот документик. Я химик. Из Мариуполя. Баев, много вас тут химиков во фронтовой полосе? махров я продукты ездил покупать. Огурчики, Баев. Огурчики. Буденновец появляется внезапно. Товарищ Баев, на колокольне ничего не обнаружил? А, вот что? Шепчет на ухо Баеву. Баев, да что ты? Откуда? Буденновец. Верно говорю главное темно тачка манер баев ну ладно ладно пошли голубкову который протягивает свой документ некогда некогда после поиию монахи стал быть не вмешиваются в гражданскую войну поисе нет нет нет баев только молитесь вот за кого вы молитесь интересно было бы знать за черного барона или за советскую власть «Ну ладно, до скорого свидания. Завтра разберемся!» Уходит вместе с буденовцем. За окнами послышалась глухая команда, и все стихло, как бы ничего и не было. Поисий жадный часто крестится, зажигает свечи и исчезает. «Махров, расточились. Недарм сказано...» и даст им начертания на руках или на челах их. Звезды-то пятиконечные. Обратили внимание? Голубков шепотом Серафиме. Я совершенно теряюсь. Ведь эта местность в руках у белых. Откуда же красные взялись? В внезапный бой. Отчего? Что это произошло? Барабанчикова. Это... Оттого произошло, что генерал Крабчиков задница, а не генерал. Серафиме. Пардон. — Мадам. — Голубков машинально. — Ну? — Барабанчикова. — Ну что, ну? Ему прислали депешу, что конница красная в тылу. А он, язвивую душу, расшифровку отложил до утра и в винт сел играть. — Голубков. — Ну? — Барабанчикова. — Малый в червах объявил. Махров тихо. — Ого! Да чего интересно и особо. — Голубков. — Простите, вы, по-видимому, в курсе дела. У меня были сведения, что здесь, в Куручулане, должен был быть штаб генерала Черноты, Барабанчикова. — Вот какие у вас подробные сведения? Ну, был штаб как-нибудь. Только он весь вышел. — Глубков, а куда же он удалился, Барабанчикова? — Совершенно определенно. В болото. — Махров, а откуда вам не все это известно? — А? — Мадам Барабанчикова. — Очень уж ты, архипастырь, любопытен. — Махуров, подождите, почему вы именуете меня архипастырем Барабанчикова? — Ну ладно, ладно. Это скучный разговор. Отойдите от меня. Паисий вбегает, опять тушит свечи все, кроме одной, смотрит в окно. Голубков. — Что еще? — Паисий. — Ох, сударь, сами не знаем. Кого нам еще Господь послал? И будем ли мы живы к ночи?» Исчезает так, что кажется, будто он проваливается сквозь землю. Послышался многокопытный топот. В окне затанцевали отблески пламени. Серафима. «Пожар?» Голубков. «Нет, это факелы?» «Я ничего не понимаю, Серафима Владимировна». «Белые войска?» «Клянусь, белые!» «Свершилось». — Серафима Владимировна, слава богу, мы опять в руках белых! Офицеры в погонах! Барабанчикова садится, кутаясь в попону. — Ты интеллигент, проклятый, заткнись мгновенно. Погоны, погоны. Здесь не Петербург, а Таврия, коварная страна. Если на тебя погоны нацепить, это еще не значит, что ты стал белый. А если отряд и тогда что? Вдруг мягко ударил колокол. нас Засцепались монахи-идиоты. Голубков. Какие штаны на них? Голубков. Красные. А а вон еще въехали у тех синие с красными боками. Барабанчикова. Въехали с боками. Черт, тебе возьми. С лампасами. Послышалась глухая команда Дебризара. Первый эскадрон, слезай. Что такое? Не может быть. — Его голос? — Голубкову. — Ну, теперь кричи, теперь смело кричи. — Разрешаю! — сбрасывает с себя попону и тряпье и выскакивает в виде генерала Черноты. Он в Черкесске со смятыми серебряными погонами. Револьвер, который у него был в руках, засовывает в карман, подбегает к окну, распахивает его, кричит. «Здравствуйте, гусары! Здравствуйте, донцы! Полковник Бризар ко мне!» Дверь открывается, и первый вбегает Люська в косынке сестры Милосердия в кожаной куртке в высоких сапогах со шпорами, за ней обросший бородой де Бризар и вестовой крапилин с факелом. Люська «Гриша, гри -гри! бросается на шею Черноте. «Не верю глазам, живой! Спасся!» кричит в окно. «Гусары!» слушайте генерала чернота отбили у красных за окном шум и крики люська ведь мы по тебе панихиду собирались служить чернота смерть видел вот так близко как твою косынку я как поехал в штаб штабрабчиккова он меня сокин сен в винт посадил играть малый в червах и на тебя пулеметы «Буденный на тебе с небес! Начисто штаб перебили!» Я отстрелялся в окно и огородами в поселок к учителю Барабанчикову. «Давай, — говорю, — документы!» А он в панике взял, да не те документы мне и сунул. Приползаю сюда в монастырь, глядя, документы-то бабьи, Женины, мадам Барабанчикова, и удостоверение «беременная». «Кругом красные, ну, — говорю, — кладите меня, как я есть в церкви». Лежу, рожаю. Слышу шпорами шляп-шляп. Люська. Кто? Чернота. Командир-буденовец. Люська. Ах! Чернота. Думаю, куда же ты, буденовец, шлепаешь? Ведь твоя смерть лежит под попоны. Но приподымай, приподымай ее скорее. Будут тебя хоронить с музыкой. И паспорт он взял. А Попону не поднял!» Люська визжит. Выбегает в дверях, кричит. «Здравствуй, племя казачье! Здорово, станишники!» Послышались крики. Люська выбегает вслед за чернотой. «Дебризар, ну, я-то Попону преподуму. Не будь я краповый чарт, если на радостях в монастыре кого-нибудь не повешу. Этих, видно, красные в тропях забыли!» Махурову. — Ну, у тебя и документ спрашивать не надо. По волосам видно, что за птица. Крапилин, сведи сюда. Паисий влетает. — Что вы, что вы? Это его высокопреосвященство. Это высокопреосвященнейший африкан. — Да, Бризар. — Что ты садона чернохвостая несешь? Махров сбрасывает шапку и тулуп. Всматривается в лицо Махрова. — Что такое? — Ваше высокопреосвященство. Да, действительно, вы. Как же вы сюда попали, африкан? В Корчулан приехал. Благословить Донской корпус, а меня пленили красные во время набега. Спасибо, монахи, снабдили документами. Дебризар. Черт знает, что такое. Серафиме. Женщина, документ. Серафима. Я жена товарища министра торговли. Я застряла в Петербурге, а мой муж уже в Крыму. Я... — Бегу к нему. Вот фальшивые документы а вот настоящий паспорт. Моя фамилия — Корзухина. — Добризар. — Милес кузы, мадам. — Тысяча извинений, мадам. — А вы, гусеница в штатском, уж не обер ли вы прокурор? — Голубков. — Я не гусеница, простите, я отнюдь не обер, прокурор. Я сын знаменитого профессора-идеалиста Голубкова и сам приват доцент бегу из петербурга к вам к белым потому что в петербурге работать невозможно да очень приятно но и в ковчег кованый люк в полу открывается из него подымется дряхлый игумен за ним хор монахов со свечами игумен африкану ваше высокопреосвященство монахом братья Сподобились мы владыку от рук нечестивых социалов спасти и сохранить. Монахи облекают взволнованного африкана в мантию, подают ему жезл. «Владыко, прими вновь жезл сей, им же утверждай паству!» Африкан. «Возри с небес боже и виждь и посети виноград сей». «Его же насади десница твоя!» Монахи внезапно запели. «На все века, владыка!» В дверях вырастает чернота, с ним Люська. «Чернота!» «Что вы, отцы святые, белины объяли, него времени эту церемонию затеяли. Ну-ка, хор!» Показывает жестом «Уходите». Африкан. «Братья, выйдите». Игумен и монахи уходят в землю. Чернота Африкану, ваше высокопресвященство. Сюжет в вы этот богослужение устроили. Драпать надо. Корпус идет за нами по пятам. Ловят нас. Нас буденный к морю придушит. Вся армия уходит. В Крым идем. К Роману Хлудову под крыло. Африкан. Все благие, господи. Что же это? Схватывает свой тулуп. «Двуколки с вами-то есть?» Исчезает. «Чернота, карту мне!» «Святик Рапилен». Смотрит на карту. «Все заперто. Гороб!» «Люська». «Ах ты, крабчиков Крапчиков!», крапчиков «Чернота, стой!» «Щель нашел. Дебризару. Возьмешь свой полк. Пойдешь на алманайку». Притянешь их немножко на себя. Тогда на набегай и переправляйся хоть по глотку. Я после тебя подамся к Малаканам на хутора с донцами. И хоть позже тебя выйду на Арбатскую стрелку. Там соединимся. Через пять минут выходи. Дебризор. Слушаю, ваше предсказательство. Чернота. Ого. Дай клянуть, полковник. Голубков. Серфима Владимировна... — Вы слышите, белые уезжают. Нам надо бежать с ними, иначе мы опять попадем в руки красным. — Серафима Владимировна, почему вы не отзываетесь? Что с вами? — Люська. — Дай мне. Дебризар подает фляжку Люське. Голубков в черноте. — Господин генерал, умоляю вас, возьмите нас с собой. Серафима Владимировна заболела. — Мы в Крым бежим. С вами есть лазарет? — Чернота. — Вы в университете учились. — Голубков. — Конечно, да, чернота. — Производите впечатление совершенно необразованного человека. но ну, если вам пуля попадет в голову на бабьем Гае? Лазарет вам очень поможет, да? — Вы бы еще спросили, есть ли у нас рентгеновский кабинет. — Интеллигенция. — Дай-ка еще коньячку. — Люська. — Надо взять. Красивая женщина красным достанется. — Глубков. «Серафима Владимировна, подымайтесь, надо ехать!» Серафима глухо. «Знаете что, Сергей Павлович, мне кажется, действительно не здоровится. Вы поезжайте один, а я здесь в монастыре прилягу. Мне что-то жарко, Елопков. Боже мой! Серафима Владимировна, это немыслимо! Серафима Владимировна, подымайтесь!» «Серафима, я хочу пить и в Петербург!» — Голубков. — Что же это такое? — Люська победоносно. — Это тиф. Вот что это такое. — Дебризар. — Сударня, вам бежать надо. Вам худо у красных придется. Впрочем, я говорить не мастер. Крапелин, ты красноречив, уговори даму. — Крапелин. — Так точно. Ехать надо. — Голубков. — Серафима Владимировна, надо ехать. Дебризар, глянув на браслет часы. — Пора. Выбегает. Послышалась его команда «Садись!» Потом топот. «Люська!» «Крапилин! Подымай ее, бери силой!» «Крапилин! Слушаюсь!» Вместе с Голубковым подымают Серафиму, ведут под руки. «Люська! Вдвуколку ее!» Уходят. «Чернота!» Один допивает коньяк, смотрит на часы. «Пора!» Игумен вырастает из люка. — Белый генерал, куда же ты? Неужто ты не отстаешь в монастырь, давший тебе приют и спасение? Чернота. — Что ты, папаша, меня расстраиваешь? Колоколам языки подвежи садись в подземелье. Прощай. Исчезает. Послушался его крик. — Садись, садись! Потом страшный топот, и все смолкает. Паисий появляется из люка. — А, отец Игумен, что же нам делать? Ведь красный прискачет сейчас, а мы белым звонили. Что же нам мученический венец принимать? — Игумен. — А где же владыко? — Паисий. — Ускакал, ускакал в двуколке. — Игумен. — Пастырь, пастырь недостойный. — покинувший овцы своя, — кричит глухо в подземелье, — «Братья, молитесь!» Из-под земли глухо послышалось, — «Святитель, отче Николай, моли Бога о нас!» Тьма съедает монастырь. Сон первый кончается.